Александр Лещенко и Мария Шальнева. День сбоя универсальной машины. В один день все роботы и киборги по всей земле сошли с ума и стали убивать людей. Этот день назвали «День сбоя универсальной машины». Виновные были найдены и наказаны. Но все оказалось не так просто. Компания Robotex с гордостью представляет всем новую версию своего главного детища. Универсальная машина 3 или ум 3 В отличие от предыдущей линейки продуктов, в которой выпускались только роботы, в новой будут выпускаться и киборги. Принципиальное отличие робота от киборга вы можете посмотреть на сайте www.robotex.com. Если же не вдаваться в технические детали, то скажем, что киборги больше похожи на людей – так как металлическая оболочка скрыта под синтетической кожей. И теперь ваш ребенок не будет бояться робота-няни из-за металлического блеска или неживых, немигающих глаз. А на вашу робо-секретаршу станет намного приятнее смотреть. Кроме того, у киборгов будет намного больше функций и возможностей апгрейда. Так, например, они могут быть не только хорошими помощниками по дому, но и даже сексуальными партнерами. Из официального пресс-релиза компании Robotex. По случаю запуска новой серии УМ-3. Конечно, как и с предыдущей моделью роботов УМ-2, у УМ-3 имелись определенные недостатки и недоработки. Так, одна из робо-нянь чуть не закормила малыша до смерти манной кашей. В другой раз школьники-подростки взломали двух роботов-водителей автобусов и устроили гонки прямо в центре города. Однако самым неприятным случаем было, когда киборг застал свою хозяйку, развлекающуюся с двумя другими киборгами. У него что-то перемкнуло в голове, он убил их всех. А сам покончил жизнь самоубийством, что в принципе было невозможным, так как такое не закладывалось в программу. Но все эти сбои, неполадки и несчастные случаи не идут ни в какое сравнение с тем, что случилось 22 февраля 2158 года. Этот день стал самым черным днем в истории человечества. В этот день универсальные машины сошли с ума и в течение одного часа убивали людей по всему миру. В этот день погибло 250 миллионов человек. И именно этот день впоследствии и назвали «День сбоя универсальной машины». Как потом выяснилось во всем, был виноват один человек. Американский хакер Тони Фишер. Его приговорили к 25 пожизненным заключениям. Уже после суда журналист «Нью-Йорк Таймс» взял у него интервью. «Тони, каково это быть убийцей 250 миллионов человек?» «Слушай, чувак, если бы я был реальным маньяком, я бы сказал, «О, да, охренеть, попробуйте побить мой рекорд. Но я не какой-то конченый психопат, которым меня пытаются изобразить. Мне жаль всех этих людей, и я не хотел, чтобы так случилось». Но ведь это именно вы написали вирус короткое замыкание и заразили им систему управления универсальными машинами. Да, это я написал короткое замыкание. В голосе Тони слышится гордость за свое детище. И они хорошо трахнули все системы роботекс. Не только управление машинами, но и системы безопасности тоже. Но я никогда не закладывал в свой вирус то, что потом стали творить роботы и киборги. Как и все хакеры, такое еще с 20 века повелось. Я хотел сказать, эй, чувак, не доверяйте вы этим железным коробкам. В какой-то момент их может замкнуть, и тогда вам будет полный капец. Да, полный капец пришел для 250 миллионов человек по всей земле. 500 миллионов стали инвалидами и коллегами. И больше миллиарда оказались в больницах с ранениями разной степени тяжести. «Слушай, чувак, я уже сказал, я никому не хотел сделать плохого, а ты продолжаешь гнуть свою линию. Если так и дальше пойдет, то я скажу тебе «Аста бэби!» И на этом мы закончим интервью». «Хорошо, хорошо, простите, мистер Фишер». «Ладно», — великодушно кивает хакер. «Все вы, журналисты, пытались, пытайтесь, пытаться сделать из меня маньяка, который хотел уничтожить человечество». В какой-то степени нет даже льстит, но только короткое замыкание. Это скорее прикол, а не убийство. Я хотел, чтобы робо-няни заставляли детишек смотреть жесткий мультик. Они топили, душили или разрывали на куски своих подопечных. Я хотел, чтобы секс-киборги корчили из себя недотрог, а то и вовсе требовали от своих партнеров, чтобы они женились на них или вышли за них замуж. И ни в коем случае я не хотел, чтобы они затрахивали своих партнеров до смерти. Я хотел, чтобы роботы-рабочие устроили забастовку. Они хватали кувалда отбойные молотки, разные другие инструменты убивали им людей, и все дальше в том же духе. Шутки и веселья они насилие и смерть. Есть еще такое выражение. Дело время, а потехи час. Бедные роботы-гиберки все время были заняты делами, а хотел, чтобы у них появился хотя бы один часок для веселья. Однако все пошло не так, как вы хотели, не правда ли? Да, но тут я ни при чем. Спросите об этом у родов из Universal Automation. Это именно они взломали мой компьютер через полчаса после того, как я запустил короткое замыкание по всему миру. Я потерял контроль над вирусом, а роботы и киборги стали убивать людей. Но по моим данным вы написали короткое замыкание именно по заказу Universal Automation. Ведь эта компания является основным конкурентом Robotex на рынке роботов и киборгов. Вам заплатили за создание вируса 12 миллионов долларов. «12 миллионов! <смех> смеется хакер. «Вообще-то мне с трудом удалось трясти сжадин из ЮА 1 миллион. Ну да, вы правы, короткое замыкание сделано на заказ». Несмотря на это сенсационное интервью, с Universal Automation ничего не случилось. Никто не начал никакого расследования и даже в суд никто не подал. А вот после дня сбоя универсальной машины у компании Robotex начались большие проблемы. Множество судебных исков, многомиллиардные выплаты пострадавшим, падение курса акций и, как следствие всего этого, банкротство. Universal Automation стал ведущим игроком на рынке по созданию роботов-киборгов. Скупив технологии своего главного и теперь уже уничтоженного конкурента, компания скоро с гордостью представила новую линейку киборгов – УМ-4. От роботов в линейке пришлось отказаться, так как это уже был прошлый век. Через несколько лет наказание Тони Фишера смягчили с 25 пожизненных заключений до 14, потом до 7, а затем он и вовсе вышел на свободу за примерное поведение. И почти сразу Фишер возглавил департамент электронной безопасности компании Universal Automation. Конец рассказа.